Глава 14. Горячий кофе обжигал ладони сквозь тонкие одноразовые стаканчики. Удивительно все-таки, что современная наука, создавшая ускорительный комплекс «Хоук», до сих пор не изобрела одноразовую посуду, которая бы не нагревалась. «Картер!» — крикнула Марианна через дверь. Ответа не последовало. Она начала легонько пинать дверь, разбрызгивая кофе. «Вот черт!» Ну, «Нельзя же так просто взять и исчезнуть после всего того...» Дверь распахнулась. На пороге появился человек, отдаленно напоминавший Картера. Новый повтор только что начался, а ее друг уже выглядел как с похмелья и с трудом держался на ногах. Глядя на его взъерошенные волосы и небритое лицо, Марианна не могла поверить своим глазам. У Картера был такой вид, будто события последнего повтора сломали его дух. Хорошо, что у нее был с собой кофе. «Как ты меня нашла?» — спросил он, заглядывая ей за спину. «Который час?» «Да. Вот тебе и из глаз Зачем было расспрашивать доктора Беккета о гренках? Кто говорил, пригодится? Я тебе с утра названиваю». «Извини, я завтракал». Отступив на шаг, Картер пригласил гостю войти. Устал я что-то. Решил послать все к чертям. Она огляделась в тускло освещенной прихожей. Квартира была чуть больше ее собственной с отдельными комнатами и старой мебелью. Рассматривая обстановку, Марианна невольно подумала о том, какая огромная разница в достатке преуспевающего ученого и скромного техника. Ни смарт-системы, ни умных окон с меняющими цвет стеклами здесь не было. «Закрой глаза», — сказал Картер, отодвигая занавеску. В комнату ворвался дневной свет и Марьянна повсюду увидела следы банкета. На квадратном раскладном столике лежали коробки с едой, штуки четыре или пять, одна уже пустая, другие без крышки и начатые. Запах стоял, не разберешь. Принюхиваться она не стала, были и дела поважнее. «Ты что, заказал себе пять завтраков?» Решил попробовать что-то новое. «К черту петлю! Есть теперь буду только в дорогих ресторанах!» Вообще-то не пять, а четыре. В пятой коробке был бутерброд. Картер уселся за столик и спросил. Хочешь что-нибудь? Тут на двоих хватит, угощайся. Знаешь, чего я хочу? Выбраться из петли, досмотреть до конца теннисный чемпионат. Не знаю, как у тебя с идеями, а у меня не осталось ни одной. Он взял коробку с подливкой, в которой плавали сосиски, картофельные оладьи и что-то похожее на печенье. осторожный Картер. Так и до смерти можно объесться». «А чем не выход?» — равнодушно пожал он плечами. Внезапное безразличие, с каким он себя вел, в глазах Марианны совсем не вязалось с его характером. Куда делось отчаянное упорство ее товарища по несчастью, не покидавшее его в прошлом повторе до самого конца? Бесследно исчезла надежда, которой светились его ухмылки, остроты. С ее утратой в душе обнажилась глубокая рана мариана произнес он, жуя, — «если все деньги возвращаются обратно на счет, то, наверное, и холестерин придет в норму. А значит, можно есть бифштекс три раза в день и не бояться инфаркта?» Размечтался. «А что в этом плохого?» — рассмеялся он, но опять помрачнел. «Нет, в самом деле. Как мы отсюда выберемся, если даже полное отключение не сработало? Взрыва-то не было. Никакого луча, никакой катастрофы». В общем, застряли. Можешь есть, сколько влезет. Отчасти Марианна понимала, что творится в душе Картера, и самой довелось испытать подобное, когда Шей уехала на две недели в пустыню и не вернулась. В первые дни тревожного ожидания Марианной овладела какая-то лихорадочная собранность, похожая на поведение Картера в начале их знакомства. А когда долгие недели поисков не увенчались успехом, На смену пришло чувство обреченности, осознание того, что случилось непоправимое. «Хорошо, послушай», — начала она, сама еще не зная, как его ободрить. Отключение ускорителя оказалось наиболее логичным способом, которым можно было бы устранить первопричину, а помимо того, в голове возникали только вопросы, и ни один из них не казался верным. «Да не знаю я, черт побери», — вырвалось у нее если бы меня спросили о мозге, а в ускорителях я не разбираюсь. Вот видишь, плохи наши дела». Картер жестом пригласил Марианну к столу, указывая на сосиски в подливе. «Ты лучше перекуси. Я викторианка». «А тут и овощное есть», ухмыльнулся он, открывая коробку. «Пирог с грибами и шпинатом. Пальчики оближешь». «Да не надо, я просто попью». Отмахнулась Марианна и глотнула подстывшего кофе. Я тебе принесла. Спасибо. Картер взял стаканчик и отпил. Губы его невольно скривились. Что? Вообще-то я чай больше люблю. Он не такой насыщенный. Сделав еще глоток, Картер пожал плечами. Ну ведь пью же, видишь? Еда нас объединяет. Попробуй. Я не голодна. Утром выпила коктейль. Тебе опять объяснять, в чем разница между едой и питанием? Усмехнулся он. «Ладно, перекушу», — согласилась Марианна и присела. «Но потом устроим мозговой штурм. Эйдетику пустим в ход. Вернемся к самому началу». Прошло десять минут. К удивлению, Марианны Картер за это время успел не только разделаться с завтраком, но и ответить на все ее вопросы, причем с такими подробностями, которые могли сохраниться только в его уникальной памяти. «То место в наблюдательной кабине я прекрасно помню». «Именно там я попал под выброс энергии в первый раз. Потом несколько повторов приходил и наблюдал со стороны, куда ударит луч. Каждый раз он бил в одну и ту же точку. Я все записывал», — указал он на стопку блокнотов на углу стола. «Записи не сохранились, конечно, но место, как сейчас, помню». «Хорошо. Энергия играет немаловажную роль. Это и Бекет заметил. Из-за нее возникло нарушение в структурной устойчивости. На мониторах была информация, что повреждена одна из стоек. «Может быть, знаешь, как получить доступ к чертежам?» «Подожди-ка». Картер вскочил и принес мобильное устройство. «Дэвид, ты не спишь?» «Здравствуй, Картер. Работу прогуливаешь?» В металлическом голосе сквозило раздражение. «Не прогуливаю, а работаю удаленно». «Он всегда такой», — прошептала Марианна. «Я своего отключила, когда была на экскурсии». Твой ассистент — простой гид, у посетителей и сотрудников разные версии. Мой Дэвид мне во всем помогает. И чем дольше я с ним работаю, тем сильнее проявляется его личность. По-моему, он так запрограммирован. Дэвид, у тебя есть чертежи комплекса? С собой нет. Мне потребуется загрузить их на месте. Но достать ты их сможешь? Спросил Картер и между делом положил в рот кусочек какого-то экзотического блюда. «Всегда к твоим услугам!» Картер кивнул и выключил устройство. «Незаменимый помощник. Когда я был подростком, родители заставляли меня ходить на курсы программирования. Там я и научился разным хакерским штучкам. Назло. Бунтовал, одним словом. Я хотел участвовать в кулинарных конкурсах. Родители не пустили. А теперь хакерство здорово пригодилось». Например, в прошлый раз, когда в здании нужно было заблокировать лифты. Ну и Дэвид помогает, конечно. Без него я бы не справился. Правда, нарушение протокола я целиком взял на себя. Дэвид не пойдет на такое. Хотя, кто знает, может, и в нем есть бунтарская жилка. «Значит, чертежи у нас будут», — кивнула Марианна и откусила кусочек пирога. «Что еще может понадобиться?» «Данные испытания?» «Уровни мощности?» Система выдала предупреждение о структурной устойчивости. Это тоже может быть переменной и... Тише-тише. Поднял руки Картер, останавливая ее. Перенести добытые сведения из одного повтора в другой все равно не получится. Не поможет ни фотографическая память, ни искусственный интеллект. Чтобы запомнить информацию, я обычно записываю. Не будем хвататься за все сразу. У меня всего два года высшего образования, и я не Альберт бекет — Да, его опыт и знания нам бы не помешали, — задумчиво произнесла Марианна. — Боже мой, это же дураку понятно, — воскликнул Картер. Он бросил вилку, хлопнул в ладоши и изобразил пальцем молнию, ударяющую в висок. — Надо подставить Беккета под зеленый луч. — Айда, Картер, ты как я сама не догадалась, — мысленно отругала себя Марианна. — Если он окажется с нами в петле, шансов на спасение будет куда больше продолжил Картер. «Конечно. Беккет знает все лучше нас с тобой. И наверняка может себе позволить самые шикарные рестораны в округе. Его не будет еще три дня. Чем пока займемся?» «Три дня. Никаких правил. Чем же заполнить это время?» Марианна задумчиво посмотрела на Картера. «Знаешь что, давай я поеду в Хоук и попробую еще что-нибудь раскопать» своим скажу что чувствую себя уже лучше и не хотела пропускать экскурсию предложила мариана да и дай пирог который вправду оказался вкуснее белкового коктейля она ласково улыбнулась Картеру. а тебе нужно отдохнуть денег другой ты заслужил